Глава 1 Ксюша. Сегодня наступил первый учебный день. Моя мечта сбылась. Я поступила в самый престижный строительный университет нашего города. Переехала из маленького отдаленного поселка и обосновалась в общежитии. То еще было приключение, но все уже позади. Впереди была вся жизнь. Жизнь, о которой я мечтала. Теперь все в моих руках стоит только захотеть. Именно с такими восторженными мыслями и далеко идущими планами я ступила на порог долгожданного универа 1 сентября. Я глубоко вдохнула воздух, считая, что даже у главного входа смогу ощутить нити знаний, которыми пронизана вся территория учебного заведения. Вот только ничего, кроме сырости и запаха, от какого-то проходящего мимо, так и не ощутила. Но, вспомнив, что я неутомимая оптимистка и, плюнув на это недоразумение, шагнула внутрь. На руках у меня был электронный пропуск и студенческий билет, оформленный заранее, поэтому я преодолела пропускной пункт без проблем. Следующим шагом был стенд с расписанием занятий. Не составило труда найти свое расписание и сфотографировать его на мобильную камеру. «Так, что мы имеем?» – бубнила я, отойдя к ближайшему окну и внимательно разглядывая фото. Уже в этот день мне предстояло пройти несколько собеседований на работу и подстроить ее график под пары. Все вполне совместимо. Я уже все заранее продумала и решила, сколько времени мне будет необходимо на выполнение домашних заданий и сколько я могу потратить на работу жесткие рамки и следовать четкому плану. Я поднялась на второй этаж по широкой лестнице и пошла вдоль по коридору, разыскивая актовый зал, в котором собирали всех первокурсников. В первый день занятий совсем не было, намечались лишь какие-то развлекательные мероприятия. Я не успела ни с кем познакомиться во время поступления. Точнее, была одна девочка, с которой мы общались все лето, Но она поступила на другой факультет, и наши предметы совсем не пересекались. В актовом зале было шумно. Чтобы избежать неразберихи, рядом с каждой группой стоял куратор и высоко держал табличку с их аббревиатурой. Найдя нужный номер, я поспешила к своей группе. Ребята бурно что-то обсуждали. Когда подошла ближе, я поняла, что именно Большинство присутствующих были парнями, взявшими в кольцо двух девушек, что, видимо, являлись моими одногруппницами. Одна из них была очень красивой и сразу заметной. Мимо такой вряд ли можно пройти, не обернувшись. Стильно одетая, с длинными ярко-розовыми волосами, идеальными чертами лица и безупречной шелковистой кожей. Она была хоть и невысокого роста, но хорошо сложена. Это заметило не только я, но и большинство собравшихся. Именно с этой девушкой парни переговаривались, каждый старался перекричать предыдущего и обратить на себя внимание. Вторую особо никто не замечал, хотя она тоже была довольно симпатичной, худощавой, но немного пацанского вида. Та, глядя на весь гвалт вокруг, лишь ухмылялась. «Всем привет!» – поздоровалась я, и улыбнулась, махнув рукой ребятам. «Привет!» — раздались нестройные голоса. «О, еще одна!» — сказал кто-то из парней. «Как тебя зовут?» — донеслось откуда-то с задних рядов. «Меня?» — уточнила я. И, увидев пару кивков, добавила. «Ксюша?» «Так, отстаньте от девчонки! Как коршуны налетели! Никогда девушек не видели! Вроде у нас в стране школы смешанные!» заговорила пацанка, хватая меня за руку и пропихивая к их местам. «Меня надо зовут, а это Лена, наша Елена Прекрасная», добавила она слегка язвительно. Почему с первого взгляда я посчитала ее слегка смахивающую на мальчика? Скорее всего, из-за короткой стрижки, кроссовок и широкого балахона. Присмотревшись внимательнее, я поняла, что это совсем не так. Ультракороткая стрижка Выкоршенная в черно-красные перья, готического стиля макияж, тату и многочисленный пирсинг, скорее говорили о том, что она не формалка. «Надка, ну хватит надо мной глумиться! Чего вам не особенного?» Возмущенно произнесла та самая красотка. «Приятно познакомиться. Рада, что в группе есть еще девочки. Надеюсь, подружимся». Она искренне мне улыбалась, на что невозможно было не ответить. «Мне тоже приятно. Буду рада с вами подружиться», – заверила я девушек и села рядом. Как раз в это время на сцену поднялся немолодой худощавый мужчина в очках. Он встал по центру и приблизился к микрофону. «Дорогие наши первокурсники! Приветствую вас в нашем высшем учебном заведении. Хотел бы поблагодарить за выбор именно этого храма науки». Надеюсь, здесь вы проведете ближайшие пять лет с удовольствием. Желаю вам следовать по выбранному пути, усердно трудиться для достижения поставленных целей и не разочароваться в своих ожиданиях». В общем, мы прослушали длинную и довольно пафосную речь замдиректора по воспитательной части. Как только он заговорил, в зале стихли голоса. Видимо, студенты боялись пропустить что-нибудь важное. Но вскоре, поняв, что важного от этого персонажа не дождешься, продолжили галдеж. Наши парни тоже активизировались. «Девчонки, пойдемте после торжественной части посидим в кафе!» — предложил один из парней. «Кажется, слава». Ната с Леной переглянулись и пожали плечами. «Мы не против», — произнесли обе. «Я не смогу», — отозвалась я, жалея о том, что не могу отложить дела. «Собеседование под меня никто подстраивать не будет». После вручения студенческих билетов тем, кто не позаботился их забрать раньше и праздничного концерта, всех распустили. Ребята торопились найти местечко поближе к универу, пока все кафетерии не займут другие студенты. А я спешила встретиться с подругой. «Ксюха, привет!» – выкрикнула она, увидев меня первой. Она ни капли не изменилась. И хоть мы часто общались по скайпу, мне казалось, что в реале она будет выглядеть по-другому. Но нет, на меня смотрела все та же сероглазая миниатюрная брюнетка, такая худенькая и хрупкая, что даже не верилась. «Поля, ну наконец-то! Ты чего с утра опоздала? Я ужасно соскучилась!» — воскликнула, подбегая к подруге и заключая ее в крепкие объятия. «Да, так вышло. но ничего, наверстаем!» — ответила Полина, улыбаясь. «Это точно. У нас сегодня напряженный график. Я выбрала места, максимально приближенные к универу. Так мы сможем меньше времени тратить на дорогу», сообщила я, хватая девушку за руку и направляясь к главному входу сквозь толпу студентов. Полина жила в этом городе всю жизнь, но семья ее нуждалась не меньше моей, поэтому она тоже планировала подрабатывать. Вот мы и решили попытаться найти работу в одном месте. Вместе в любом случае веселей. Обойдя пару ресторанчиков, мы, наконец, нашли кафе, где нас рады были принять в штат. «Да, вы нам подходите. Как раз ищем новый персонал на неполный рабочий день. Обычно к нам устраиваются студенты», сказала девушка-администратор после короткого собеседования. Сравнив графики занятий, мы подстроились так, чтобы работать в одной смене и были безмерно счастливы такой удачи. «Я даже не надеялась, что мы вместе будем работать. Так круто!» — сказала Полина, когда мы направлялись к выходу из кафе. Я уже была готова толкнуть дверь, как она сама передо мной распахнулась. В кафе ворвалась шумная компания студентов-старшекурсников. Мы даже подзависли, засмотревшись на четырех парней, которые выглядели так, словно сошли со страницы модного журнала. На каждом висела по паре девушек, причем никого это не смущало. Я поморгала, не веря своим глазам. Конечно, я не хотела быть на месте этих девчонок, только что в рот им не заглядывающих. Но парни были просто нереальные. На них невозможно было не засмотреться. Я таких еще не встречала в реальной жизни. Лишь в любимых дарамах видела компании таких красавчиков. Но одно дело кино... И совсем другое реальные живые люди. Мы переглянулись с Полиной и все же вышли из кафе. Я еще пару раз обернулась, рассматривая парней через стеклянные стены здания. Обалдеть, какие красавчики! Восторженно произнесла я. Да, я сама в шоке. Интересно, кто они такие, ответила подруга, тоже оглядываясь. Мне тут темненький. В джинсовой куртке понравился, такой подкачанный, и прическа крутая. — Ага, а мне больше тот, который в черном был. Ты видела, какой у него взгляд? — Эх, они, возможно, даже не из нашего универа, — слегка расстроенно сказала я. — Да, вполне возможно, но наш универ ближе всех, так что, скорее всего, мы их еще увидим. Может, даже попытаем удачу и окажемся на месте этих мочалок посмеиваясь, предположила Полина. «Ох, ну уж нет, я не собираюсь вешаться на парня, которому до меня и дела нет. Это как-то глупо. Ты так не считаешь?» «Совершенно с тобой согласна. Я настроена только на большую и светлую любовь. И ни на что меньшее не согласна», заявила она, высоко задрав нос. «И я. Только так и никак по-другому. Вот только те красавчики-мажоры вряд ли захотят того же. Подытожила я и грустно вздохнула. Полно таких девчонок, которые не обременены высокими моральными нормами и хоть какими-то минимальными принципами. Да, ну и плевать. Обязательно и для нас найдутся красавчики. Вон, посмотри, какая ты у нас милашка. Мне бы твои глаза и губы. Эх. Завистливо заглядывая мне в лицо, заметила Поля. «Кто бы говорил, ты красотка, словно кукла фарфоровая. Чего мне завидовать?» – возмутилась я. Я, конечно, знала, что симпатичная, но и только. Ничего особенного в себе не замечала, поэтому на подобное заявление реагировала скептически. «Кому нужна тощая кукла? Мы же не в Южной Корее. Всем нужна яркая внешность и формы. У тебя все это есть ты бы могла фору дать тем девкам, что были в кафе, — заявила Полина, не сдавая позиции.